Глава десятая Кажется, я накаркала. Пока ждала неприятности, они не приходили, но едва стоило отвлечься, как все и началось. По рукам прокатился знакомый холодок, в груди неприятно заколола. Резко вскочив, я испуганно завертела головой в поисках проблем. Что не так? В отличие от меня, Макс поднялся плавно, будто перетек из одного положения тела в другое. Его рука легла на мою талию, а свободная ладонь заискрилась алым. Услышала что-то? Или заметила? Нет. То есть да. Не объяснять же всем, что я слепо верю своему чутью. Моему обостренному магическому слуху и зрению у людей доверия больше. Тут кто-то есть. Большой и... Ника! Позвал Даррен, а в следующую секунду исчез. Смазанное движение, серебряный вихрь искр, и вот он уже рядом с драконицей. Подхватил ее на руки, не дав опомниться, и взмыл вверх. А из воды, возле которой она стояла, начала подниматься какая-то прозрачная хрень с очень слабым голубоватым отливом. Даже я не сразу ее заметила, с моим-то особым зрением. «Монстр в реке!» – закричала я, активируя одно из заклинаний, привязанных к моему браслету. «Летите прочь!» «Оба!» – добавила запозданием, потому что княжич уже сливитировал подальше от воды, унося с собой мою растерянную подругу. Яванька – прекрасный артефактор, но не боевой маг. Еще и в расстроенных чувствах была. Не мудрено проморгать опасность, которая так ловко маскируется. А Дарен хорош. И реакция, что надо. Похоже, он действительно в состоянии продолжить полет. Драконий и ипостаси, разумеется, а не так, как сейчас. Нам всем нужно срочно отсюда убираться. «Ты видишь эту тварь?» Спросила я Макса, глядя, как из абсолютно спокойной воды выползают огромные щупальца. Но ведь так не должно быть, вода просто обязана двигаться. «Это что, привидение? Ага». Кивнул дракон, не глядя на меня. Он кастовал заклинания одно за другим, отчего пространство вокруг нас наполнялось магическими плетениями, которые плавали вокруг, подобно светящимся медузам. «Ашка, похоже, очень древняя. Призрак класса А?» Ужаснулась я, невольно вспомнив о Мейлин и ее выкрутасах. До того, как мы подружились, соседка нервы мне знатно помотала. Вернее, пыталась помотать. А почему такой бледный? Потому что нам пока только малую часть показали. И что делать будем? Ну, правда, что? Против привидений боевые заклинания не действуют. Да и некроманские работают далеко не все и точно не всегда. Сбежим? Вы, да. Хватайте вещи и улетайте. Все слышали? Повысил голос Макс, по-прежнему следя за монстром, а не за нами. «Я позже вас догоню!» «Хочешь попробовать развеять призрака?» Не унималась я, продолжая стоять за его спиной. «Аленькая моя!» Макс все-таки на меня посмотрел, причем укоризненно. «Я непонятно выражаюсь, но я могу помочь!» «Не можешь!» В этот самый момент к нам метнулось сразу несколько щупалец, но чары некроманта отразили атаку, а из воды уже лезли, закручиваясь кольцами новые тентакли. «Сколько же их там?» «Это точно один призрак? Или к нам на огонек целая армия ашек пожаловала?» «Брысь отсюда!» – рыкнул на меня дракон, кастуя что-то сложное, пока его защитные плетения держали оборону. «Я тебя подстрахую!» «Алиса!» «Не шипи на меня! Я все равно помру, если что-то с тобой случится! Мы же двуединством связаны, так что останусь тут и буду страховать! Ну или источником работать! Не спорь! Я точно тебе пригожусь!» «Аш!» – выдал муж. «Эй, это моя фишка!» «Десять шагов назад, и страхуй!» – сдался Макс. А из воды тем временем поднялось... Нечто невообразимое. Еще жутко противное и, да, ярко-голубое. Даже ярче, чем бывало мэйлин когда бесилась. Местная Ашка, в отличие от ректорской дочки, напоминала огромный бесформенный студень, из которого точно черви тянулись уродливые тентакли. Не крокатится, но что-то отдаленно похожее. Очень отдаленно. Оглянувшись, я увидела фею, улетающую от нас на прозрачных крылышках с двумя чемоданами в руках. Прекрасно. Одной обузой меньше. Иваника, спешно собрав наши сумки, тоже взлетела, в то время как Даран. Не знаю, куда делся Даран. И искать его мне сейчас было некогда, потому что речная тварь, кажется, всерьез вознамерилась атаковать, а не прощупывать почву своими извивающимися конечностями. Тирсова хмарь. Да она уже атакует. Как насчет просто отсюда убраться? Всем вместе. Крикнула я Максу на свой страх и риск, швырнув парочку боевых заклинаний в чудовище. Вернее, на его призрачную лапу. Подействовала, но, к сожалению, ненадолго. Я только разодорила эту мерзкую громадину своим поступком. Пришлось, уклоняясь от преследования щупалец, левитировать, чтобы отвлечь на себя внимание Ашки и дать дракону время на завершение сложной магической конструкции. Призраки может и бесплотные духи, проецирующие свой прижизненный образ, но этот конкретный призрак был настолько магически заряжен, что, оказалось, его даже пощупать можно, только руку протяни. Впрочем, не стоит. «Будь это речной монстр, а не задиристое привидение, сработало бы», — сказал дракон. «Или думаешь, что с Ашкой на хвосте мы быстрее долетим? Чем не вариант?» Нервно хихикнула я, а некромант одним ловким движением разбил в клочья покушавшееся на меня тентакли. И все это не отвлекаясь от основной работы. Мне бы его выдержку и многозадачность. От спокойствия мужа я бы тоже не отказалась. И некроманские чары мне бы не помешали. Они явно лучше работают, чем мои. Накастованные Максом плетения послушно отражали атаки призрака, но этого было недостаточно». Монстр действительно был древним и потому очень сильным. Его разрушенные части на глазах восстанавливались и снова кидались в бой. Похоже, магию эта пакость столетиями изгиблых земель тянула. Вернее, извод. «В сторону!» – рявкнул дракон. И мы все послушно ретировались, включая речную тварь. Я опять хихикнула, глядя, как она поджала лапки. «Неужели понимает нашу речь?» Может, есть шанс с ней просто договориться? Пока обдумывала эту мысль, Макс активировал магическую ловушку, над которой работал, и гигантский студень с кучей щупалец начал стремительно уменьшаться, меняя форму. То его растягивало, то плющило, а то и вовсе в шарик скатывало. Сначала он искрил, потом яростно завывал, а в конце взорвался миллионом полупрозрачных ошметков, которые все равно затянуло в пылающую алым конструкцию, похожую на небольшую магическую клетку. Так вот, как пленяют и развеивают призраков. Все закончилось громким хлопком и тишиной, повисшей над берегом. Будто, очнувшись от транса, я тряхнула головой и огляделась. Вроде бы предотвратили угрозу, но что-то было не так. Сильно не так. Слишком подозрительное какое-то безмолвие. Ни листьев, ни шума воды, вообще ничего. А потом в этом странном звуковом вакууме послышалось до да боли знакомое шипение. Тирсы? «Здесь? Неужели это прорыв? Или у меня очередной приступ паранойи?» К шипению добавился рык, а где-то вдали раздался еще и вой. Воинственный такой, грозный. Поднявшись с помощью браслета чуть выше, я увидела мохнатые фигуры, мелькавшие среди деревьев. Много фигур, а некоторые еще и с крыльями. Вряд ли это демоны, скорее уж какие-нибудь местные мутанты или оборотни, только одичавшие. Как вариант, еще и не живые. Но точно, судя по настрою, голодные и агрессивные. Прикинуть масштабы новой проблемы мне не дали. Поймав воздушной петлей, Макс дернул меня к себе, а спикировавший сверху дарон перекрыл обзор. Руки княжича горели серебром от обилия боевых заклинаний. Волосы развивались от ветра, вызванного его собственной силой. «Немедленно улетайте!» – приказал ледяной принц, как недавно сделал его брат. «Я прикрою! Надо ли говорить, что мы опять никуда не полетели?» Правда, и в драку с разномастными звериками тоже не вступили. Потому что шипение, напугавшее меня до дрожи, резко усилилось. Лес стремительно заволокла сизая дымка, в которой словно в ловушке отчаянно заметались мохнато-крылатые монстры. А потом кто-то из этой западни все-таки вырвался. Вернее, вышел неспешной походкой к нам, небрежным движением руки, стряхивая с одежды кровь. Он окинул нас насмешливым взглядом и буднично произнес. Решили размяться перед встречей с князем детишки. — Здравствуйте, — пробормотала я, — господин тененбаум А потом еще и ущипнула себя для надежности. Вдруг мне это все чудится? Мы же в гиблых землях, где не работают порталы. Но тогда откуда здесь взялся магистр? — И вам не хворать, леди Эйвери, то есть леди Гилмор. Исправился декан, отвесив мне короткий поклон. Камень на его перстне яростно замигал, привлекая внимание. Тяжело вздохнув, лич его повернул. Из перстня тонкой голубой струйкой вытекла... -Мейлин! в один голос воскликнули мы с Максом. А Даррен озадаченно почесал затылок, глядя на очередное привидение на глазах, опретающее человеческие черты. «Я же говорила, что будут проблемы!» «Я предупреждала!» Сходу начала бушевать ректорская дочка. «Еще одна Ашка, но на сей раз вменяемая и за нас!» «За нас же!»